Анклав Франкфурт, территория Цвайлихстфиртель, доходный дом Качинского. Жизнь, как зебра, с одной стороны кусается, с другой легается. Слушай, Саид, ты не понял, я теперь за такую милость даже браться не буду? Навыки растерял. Свистун не обиделся. Навыки, навыки у меня всегда были, что надо. Тогда чего тебе этот сайт не сломать? Дело плевое. Выводит номер счета Кренделя, на которого я укажу, и все. Вот именно что плевая. Солидные люди такой ерундой не мараются. Когда ты успел солидным человеком заделаться? А ты больше ушами хлопай. Еще не то прохлопаешь. Ну, как знаешь. Недовольный Саид оборвал связь.